Глава девяносто шестая. Новый вид поглощает нас. В наступившей тишине Лэнгдон пытался понять, что хотел сказать Эдмунд. Его фраза вызывала кошмарные ассоциации с какими-то фильмами вроде Чужого, где люди становятся инкубаторами для нового хозяев жизни. Лэнгдон посмотрел на Амбу. Она сидела на диване, обхватив в колени руками. Глаза ее были устремлены на страшную диаграмму на экране. Лэнгдон пытался как-то иначе истолковать эту диаграмму, но вывод получался абсолютно однозначным. Выходит, в ближайшее десятилетие род человеческий будет полностью поглощен каким-то неизвестным видом, и что самое страшное, этот вид уже существует и стремительно размножается. Вы же понимаете, сказал Эдмонт, я не стал бы делать публичных заявлений, если бы не выяснил, что это за новый вид путем анализа данных после многочисленных симуляций. Я, наконец, вычислил таинственного незнакомца. На экране появилась известная со школьной скамьи диаграмма животного мира Земли с его шестью царствами: животные, растения, протисты, эубактерии, архебактерии, грибы. Когда я вычислил этот новый организм, продолжал Эдмунд, я понял, что он существует слишком во многих формах, чтобы считать его видом. С точки зрения таксонометрии он слишком широк и для класса, и даже для типа. Эдмонд Престонльно посмотрел в камеру. Я понял, что на нашей планете появился более серьезный обитатель. Тут впору говорить о новом царстве. И вдруг Лэнгдон понял, о чем говорит Эдмонд. Седьмое царство. С благоговейным страхом Лэнгдон смотрел, как Эдмонд сообщает миру новости о появлении нового царства. о котором Лэнгдон недавно слышал в лекции писателя-футуролога Кевина Келли, выложенной на сайте Тид. Давно предсказанное писателями фантастами это новое царство природы похоже наконец пришло. Царство неживых существ. Эти неодушевленные существа развивались почти как живые, становились все более сложными, приспосабливались к окружающей среде и распространялись по планете, появлялись в новых видах. Из которых одни выживали, другие исчезали. Копируя или пародируя дарвиновскую адаптивную изменчивость, они развивались с потрясающей быстротой и наконец образовали новое царство, седьмое царство, наряду с животными, растениями и остальными. И называется оно техниум. Эдмонд описывал новое царство на нашей планете, которое включало все технологии. Он говорил о том, как среди машин в точности по Дарвину выживали сильнейшие, как они приспосабливались к окружающей среде, приобретали новые свойства для выживания, научились производить сами себя. И если все так и пойдет, то скоро смогут захватить и контролировать все ресурсы на планете. Факс разделил судьбу птицы додо, говорил Эдмунд, а iPhone сумеет выжить только в том случае, если продолжит опережать всех в конкурентной борьбе. Печатные машинки и паровозы погибли в изменившейся среде обитания, а вот британская энциклопедия выжила, переведя на цифровые носители все свои тридцать два тома и, как двояка дышащая рыба, перешла в новую среду обитания — в интернет, где по-прежнему пользуется спросом. Лэнгдон вспомнил фотокамеру Kodak из своего детства. этого динозавра фототехники, которого в один прекрасный день стер с лица Земли метеорит цифровых технологий. Полмиллиарда лет назад, продолжал Эдмунд, наша планета пережила настоящее нашествие живых существ, так называемый Кембрийский взрыв, когда, за считанные поисторическим меркам часы, появилось большинство видов живых существ. Сегодня мы стали свидетелями Кембрийского взрыва техники. Новые образцы рождаются каждый день, развиваются с ошеломляющей скоростью, и каждая новая технология становится орудием для создания еще более новых технологий. Изобретение компьютера породило невероятное количество новых инструментов, от смартфона до космического корабля и роботизированной хирургии. Мы присутствуем при настоящем взрыве инноваций, за которыми наш разум уже не в силах уследить, хотя мы сами создали это новое царство техниум. На экране снова появилась страшная диаграмма, где черный пузырь полностью поглощал голубой цвет человечества. Технологии убьют человечество. Это было бы ужасно. И все же Лангдон чувствовал, что так не может случиться. Будущее, в котором чудовища вроде Терминатора охотятся за людьми, противоречит самой сути учения Дарвина. Люди контролируют технологии. У людей есть инстинкт самосохранения. Люди никогда не позволят технологиям одолеть себя. Но он сам понимал наивность подобных мыслей. Пообщавшись с детищем Эдмунда Уинстоном, Лэнгдон получил возможность увидеть реальное положение дел в области искусственного интеллекта. Пока Уинстон верно служил Эдмунду, но было очевидно, что недалек тот час, когда машины ему подобные начнут сами принимать решения и преследовать свои собственные интересы. Царство техники предсказывали давно, говорил Эдмунд, но мне удалось смоделировать его и показать, что будет значить для нас его наступление. Он указал рукой на темный пузырь, который на отметке 2050 года заполнял экран и значит абсолютно доминировал на планете. Согласен, на первый взгляд довольно мрачная картина, Эдмунд умолк, и в глазах его заиграли знакомые озорные огоньки. Но давайте присмотримся повнимательнее. На экране снова включилось увеличение, и стало видно, что на самом деле огромный пузырь не черного цвета, а темно-лилового. Как видите, черный пузырь техники, поглощая человека, приобрел другой оттенок, лиловый, словно произошло смешение двух цветов. Лэнгдон не понимал, радоваться этому или печалиться. Мы имеем дело с редчайшим эволюционным процессом, который называется облегантный эндосимбиоз, говорил Эдмунд. Обычная эволюция проходит в форме бифуркации: один вид расщепляется на два. Но иногда, в редких случаях, два вида сливаются в один. Это происходит тогда, когда эти два вида не смогут выжить один без другого, и вместо разделения происходит слияние. Это слияние напомнило Ленгдано о синкретизме, когда две разные религии объединяются и образуют третью, совершенно новую. Если вы до сих пор не почувствовали слияния человека и техники, продолжал Эдмонд, оглянитесь вокруг. На экране замелькали слайды: люди с мобильными телефонами в очках виртуальной реальности, с Bluetooth наушниками на пробежке с музыкальными плеерами, умная колонка посреди стола на семейном обеде, ребенок в коляске играющий с планшетом. И это только первые шаги на пути симбиоза. продолжил Эдмонд. Мы уже начинаем вживлять электронные чипы в мозг, запускаем в систему кровообращения поглощающих холестерин наноботов, производим искусственные конечности, которые управляются нашим мозгом, используем инструменты генетической коррекции для улучшения нашего генома и в прямом смысле конструируем и создаем улучшенные версии человека. Лицо Эдмона осветилось страстью и вдохновением. Человек на наших глазах превращается во что-то иное, провозгласил он. Мы становимся гибридом сплавом биологии и технологии. Орудия, которые сегодня живут вне нашего тела, смартфоны, наушники, очки, медицинские препараты через пятьдесят лет будут встроены в наш организм в таком количестве, что мы перестанем быть людьми разумными. Позади Эдмунда появилась знакомая картина эволюции от шимпанзе до современного человека. Не успев оглянуться, говорил Эдмунд, мы откроем новую страницу в эволюционной книжке с движущимися картинками. И когда это произойдет, мы будем смотреть на современного человека разумного так же, как сейчас смотрим на неандертальца. Новые технологии, кибернетика, синтетический интеллект, крионика, молекулярная инженерия и виртуальная реальность навсегда изменят само понятие человека. Я знаю, многие из вас верят, что человек разумный, любимое творение Бога, и понимаю, это новое знание может восприниматься как конец света, но прошу вас, поверьте мне, наше будущее прекрасно, оно куда ярче, чем может показаться. С небывалым энтузиазмом и оптимизмом великий футуроволог начал рисовать такие захватывающие перспективы, что у Лэнгдона закружилась голова. Эдмонд рассказывал о будущем, где технологии станут такими дешевыми и доступными, что окончательно сотрут грань между имущими и неимущими. Где решены проблемы с питьевой водой. Где нет голода и есть изобилие экологически чистой энергии. Где с помощью геномной медицины побеждены болезни вроде рака, убивающего Эдмонда. Где вся мощь интернета направлена на образование, которое становится доступным даже в самых отдаленных уголках земного шара. Где роботизированные конвейерные линии освободили людей от однообразной работы и люди получили возможность заняться творчеством в тех областях, о которых прежде и не подозревали. И самое главное, в этом будущем революционные технологии позволят удовлетворить все жизненные потребности людей, а значит, борьба за ресурсы прекратится. Эта картина светлого будущего вызвала у Лэнгдона необычайный прилив сил. Он представил себе миллионы зрителей по всему миру, которые испытывали точно такую же незыблемую уверенность в завтрашнем дне. Одно только печалит меня в этом чудесном завтра, сказал Эдмунд дрогнувшим голосом. Сам я не смогу увидеть его. Об этом не знали даже самые близкие мои друзья. Я очень болен. И увы, моим планам на долгую жизнь не суждено сбыться. Он горько улыбнулся. К тому времени, как вы увидите это, мне останется жить несколько недель, а возможно и дней. Друзья мои, хочу, чтобы вы знали, для меня величайшая честь и огромное счастье выступить сегодня перед вами. Спасибо всем, кто слушал меня. Амбра и Лэнгдон, стоя с восхищением и печалью, смотрели на лицо дорогого друга, который прощался с миром. Мы переживаем странный исторический момент, говорил Эдмунд. Многим кажется, все в мире перевернулось с ног на голову, и все идет не так, как мы представляли себе. Но сомнение обычный спутник перемен. Все новое поначалу вызывает неуверенности, страх. Заклинаю вас верьте. Творческие возможности человека и любовь способны творить чудеса, и эти две силы вместе способны рассеять любой мрак. Лэнгдон посмотрел на Амбру. По щекам у нее текли слезы. Он нежно приобнял ее. Их умирающий друг говорил миру последние слова. В недалеком будущем, продолжал Эдмонд, мы перерастем себя, обретем могущество, превосходящее самые дерзкие мечты. Надеюсь, мы не забудем при этом мудрость великого Черчилля. Цена величия – это ответственность. Эти слова эхом отозвались в душе Лэнгдона. Он всегда сомневался, хватит ли у человечества мудрости. не использовать себя во вред открывающиеся перед ним головокружительные возможности я атеист сказал Эдмунд но перед тем как мы простимся хочу прочесть молитву которую сочинил сам Эдмунд сочинил молитву я назвал ее молитва к будущему Эдмунд закрыл глаза и заговорил медленно страстно в голосе его звучала истинная вера да живут в согласии философия и технология Да будет сила всегда сострадательной, и до、да、движет нами не страх, но любовь. Он открыл глаза. Прощайте, друзья. Спасибо вам. И Бог в помощь. Эдманд смотрел прямо в камеру, а потом лицо его растворилось в океане белого шума. Перед теперь уже пустым экраном Лэнгдон захлестнуло чувство гордости за друга. Амбра похоже испытывала то же самое. Лэнгдон представил миллионы людей по всему свету, которые были свидетелями великого совершения Эдмонда. И, как ни странно, он поймал себя на мысли, несмотря ни на что. Последний вечер Эдмонда на этой земле стал именно таким, каким и должен быть».